Книга вторая. Денег. Глава первая. Военная казна. Деньги — это нерв войны. Бисмарк. На следующий день по дороге в школу друзья по обрывкам фраз узнали про похождение папаши Зефирена. деревня полнилась слухами все радостно обсуждали разные эпизоды вхического приключения лишь главный герой спящий пьяным сном не ведал пока о разрушениях в своем хозяйстве и о том насколько давишние события подорвали его репутацию на школьном дворе лирак оказался в центре группы старших которые помирали со смеху громким голосом чтобы слышал учитель пересказывая истории услышанные на деревенских улицах И каждый особенно подчеркивал скабрезные и игривые детали, например, чугунок и постель. Те, кто помалкивал, скалились изо всех сил, а их глаза лучились гордостью и победным блеском, потому что они понимали, что все в большей или меньшей степени способствовали этому справедливому и благородному акту мести. Теперь эзоферен может орать сколько угодно. Стоит ли уважать того, кто может так крепко нарезаться, и как свинья ввалится в канаву с навозной жижей и настолько теряет ориентиры, что принимает свою кровать за писуар, а чугунок — за ночной горшок? Под сурдинку самые старшие, главные герои, добивались пояснений и требовали деталей. Вскоре все узнали долю участия в акте возмездия каждого из восьмерых. Так стало известно, что трюк с лейками и спичками делал рук Курносова, а также Тантена, следившего за передвижениями старикана, и Гамбетта, давшего сигнал тревоги, а основные операции — плод воображения Лебрака. Позже старик обнаружит, что оставшееся в бутылке вино отдает керосином, задумается о том, какая сволочь сунула нос в его сыр и почему остатки лукового рагу так пересолены. Да, но и это еще не все. Пусть только попробует снова начать доставать Большого Либрака и его армию, тогда схлопочет еще кое-что получше и покруче. Главнокомандующий и впрямь подумывал о том, чтобы завалить ему печь обломками известняка, разобрать его тележку и припрятать колеса от нее, а еще в течение недели каждый вечер приходить и тереть черепицу, не говоря уже о похищении плодов из его сада и разорении его огорода. Тереть черепицу. Шутка, заключающаяся в том, чтобы тереть крепкую черепицу о наружную стенку дома. Тогда внутри слышен загадочный шум, тем более загадочный, что кажется внутренним, а источника этого шума найти не удается. Сегодня вечером можно быть спокойными. Он не осмелится выйти. Во-первых, ему неловко, что он стал предметом шуток. А к тому же ему есть чем заняться дома, когда своих дел полно, в чужие не суются. «А мы будем снова раздеваться до гола?» — поинтересовался было «Конечно», — отвечал Дебрак, — «чтобы к нам не лезли». Просто вчера вечером, старик, отважились несколько голосов. «Было вовсе не так жарко, так что перед делом мы все вымерзли. Я весь покрылся куриной кожей», — объявил Тентен. «К тому же сегодня велеранцы не захотят прийти. Вчера они сильно перетрусили, даже не поняли, что с ними произошло, кто на них напал. Видать, решили, что все эти голые зады свалили с луны». «Да уж, голых задов вчера хватало», — заметил Крикон. «Сегодня вечером они точно будут бездельничать, и мы зазря проторчим на поле боя. Если сегодня вечером не придет бедуин, то может прийти кто-то другой. Старик-то вчера, наверное, бахвалился у Фрико. Так что мы еще больше рискуем, что нас поймают. Не всех же потрепало, как сторожа». «И вообще, черт возьми, я больше голышом не дерусь», — сформулировал страхоглазый, решительно поднимая знамя мятежа или, по меньшей мере, упорного протеста. Нешуточное дело. Его поддержали многие товарищи, обычно покорно подчинявшиеся решениям Лебрака. Причиной подобного несогласия послужило то, что накануне, во время атаки, помимо того, что все замерзли... Кое-кто еще всадил в ногу занозу, ободрал ступни в чертополохе или поранил их о камни. Так вся армия охромеет. Хорошенькое дело. Не, честно, так не годится. Оставшиеся при своем мнении в одиночестве или почти в одиночестве, Лебрак вынужден был признать, что предложенный им способ и впрямь имеет серьезные неудобства, и что лучше было бы придумать что-нибудь другое. «Но что?» «Придумайте сами, раз уж вы такие умные», — отвечал он, глубоко раздосадованный тем, что успех его предприятия оказался столь кратковременным. Они поразмыслили. «Может, станем драться в одних рубашках? Тогда хотя бы куртки не пострадают. В башмаки вставим веревки, а штаны застегнем булавками, так что сможем вернуться в порядке. Чтобы на следующий день отец Симон тебя наказал за то, что ты небрежно одет, и сообщил твоим предкам? Эй!» А кто, интересно, заново пришьёт пуговицы к твоей рубашке и штанам? А к помощям? Нет, это тоже не метод. Всё или ничего, — отрезал Лебрак. Вы ни на что не согласны. Оставим как есть. Эх, — вздохнул криком, — вот был бы у нас кто-нибудь, чтобы пришить оторванные пуговицы и заделать петли? Ага, и заодно, чтобы купить тебе новые шнурки и подвязки для чулок, и помощи? А почему бы не для того, чтобы пописать за тебя, пока ты занят? Повторяю еще раз. «Коле уж вы ничего не можете придумать», — продолжал Лебрак. «Нам нужны монеты». «Монеты?» «Ну да, конечно, монеты. Когда есть деньги, можно купить любые пуговицы, нитки, булавки, пряжки, помощи, шнурки для башмаков, резинку, все что угодно. Говорю вам, все». «Это правда, да. Только чтобы купить все это добро, о котором ты говоришь, надо, чтобы нам дали много денег. Может, даже сотню монет? Вот черт, столько денег нам нипочем не дадут». «За раз точно нет, можете не рассчитывать, но послушайте меня», — настаивал Лебрак. «Все же есть способ получить почти все, что нам нужно. Способ, который ты... Да послушай же ты! Мы не каждый день берем пленных. Так вот, мы сцапаем малышей мига луны, и тогда...» «Что тогда?» «И тогда оставим себе пуговицы, пряжки, помощи этой велеранской деревенщины. Вместо того, чтобы резать шнурки, мы их сбережем и будем иметь небольшой запас». «Не стоит делить шкуру неубитого медведя», — перебил Крикон. Несмотря на юный возраст, он уже был достаточно образован. «Если мы хотим быть уверенными, что получим пуговицы, а они могут нам понадобиться со дня на день, лучше всего их просто купить». «У тебя бабки есть?» — с иронией спросил Було. «У меня есть копилка в форме лягухи, а в ней семь монет. Но на них нельзя рассчитывать. Лягуха так скоро их не отдаст. Моя мать знает, сколько там, и прячет эту штуку в буфете». Она говорит, что к Пасхе хочет купить мне шапку или и если я хоть одну монетку вытащу, то как следует схлопочу по башке. «Вот так всегда, черт возьми!» — разозлился Тен-Тен. «Нам дают деньги, а мы вечно не можем ими распоряжаться. Обязательно надо, чтобы родичи прибрали их к рукам. Они говорят, что жертвуют всем, чтобы нас вырастить, что наши монеты жутко нужны им, чтобы купить нам же рубахи, одежку, бусмаки и чего там еще». Но мне плевать на их тряпье. Я хочу, чтобы мне отдали мои монеты, чтобы я мог купить что-нибудь полезное, что хочу. Шоколадку, шары, резинку для рогатки. Вот. А на деле выходит, что мы имеем только те деньги, что удается найти то тут, то там. Да еще надо, чтобы они надолго не задерживались у нас в карманах. Их разговор прервал свисток отца Симона, и школьники построились в ряды, чтобы войти в класс. «Знаешь», — признался Гранжебюс Лебрако, «у меня есть две монеты. Они только мои». и о них никто не знает. Мне их дал Теодул из Уванса. Он приходил на мельницу, и я подержал его лошадь. Шикарный тип, этот Теодул, всегда что-нибудь дает. Ну, ты знаешь, Теодул — республиканец. Он еще всегда плачет, когда напьется. «Замолчите, Адонис!» — Гранжебю созвали Адонис. «Замолчите, или я накажу вас!» — сделал ему замечание отец Сима. «Черт!» — сквозь зубы процедил Гранжебюс. «Что вы там бормочете?» — продолжал учитель, заметивший движение его губ. — Посмотрим, как вы будете болтать, когда я спрошу вас о вашем долге перед государством. — Молчи, — прошептал Лебрак. — Я кое-что придумал. И они вошли в класс. Едва усевшись за парту и разложив перед собой учебники и тетради, Лебрак аккуратно вырвал двойной листок из середины тетради для черновиков. Затем... последовательно складывая его, он разделил лист на тридцать две равные части, на каждой из которых вывел монета есть, что переводится как монета есть, после чего написал каждую надлежащим образом сложенную бумажку именем одного из своих тридцати двух одноклассников и сильно толкнув локтем Тантена, украдкой сунул ему одно за другим все тридцать два послания, сопроводив каждое сакраментальной фразой передай соседу, затем На большом листе бумаги он снова записал все 32 имени, и пока учитель проводил опрос, он тоже взглядом последовательно опросил каждого корреспондента и, получив ответ на свой вопрос, ставил крест против тех фамилий, обладателей которых ответили «да», и горизонтальную черту против тех, кто показал «нет», а потом подсчитал кресты. Их оказалось 27. Неплохо. подумал он и погрузился в глубокие размышления и длительные подсчеты, чтобы составить план, основные направления которого вот уже несколько часов прокладывались в его голове. На переменке ему даже не пришлось созывать своих бойцов. Все сами тут же собрались вокруг главнокомандующего на их заветном месте, за туалетами. А малыши, которые уже тоже стали сообщниками, но не имели решающего голоса, затеяли возле них игру, образовав таким образом некую защитную стенку. «Значит так, начал командир. Есть уже 27 человек, которые могут внести свою долю. А мне не удалось отправить письма всем. Нас 45». «Кому я не написал, и у кого тоже есть одно су, поднимите руки». Из тринадцати человек руку подняли восемь. Итого двадцать семь и восемь. Ну-ка, двадцать семь и восемь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Бормотал он, считая, на пальцах. «Да ладно тебе, тридцать пять!» — прервал его крикон. «Тридцать пять? Ты уверен? Значит, у нас есть тридцать пять су. Тридцать пять су — это, конечно, не сто су, но тоже кое-что. Так вот, что я предлагаю. У нас республика». Мы все равны, мы все товарищи, все братья, свобода, равенство, братство. Все должны друг другу помогать, ну вот, и стараться, чтобы все получалось. Поэтому сейчас мы проголосуем вроде как за налог, да налог, чтобы создать кошелек, копилку, общую кассу. И на эти деньги купим себе военное снаряжение. Раз мы все равны, каждый внесет равную долю, и каждый в случае беды будет иметь право зашиться и отремонтироваться, чтобы, вернувшись домой, не схлопотать от родителей». Сестра Тентена Марии сказала, что будет зашивать шмотки тем, кто попадется. Так что мы можем смело идти в бой. Если кого-то возьмут в плен, тем хуже. Ничего не поделаешь. Но через полчаса он возвратится чистый, застегнутый на все пуговицы, починенный, подлатанный. И кто в дураках? Белеранцы. Ну круто. Только вот знаешь ли, брак, монет у нас нет вовсе. Вот ведь черт. Вы что, не можете принести маленькую жертву Родине? Уж не хотите ли вы стать предателями? Я предлагаю для начала, чтобы иметь хоть что-нибудь, с завтрашнего дня давать по одному СУ в месяц. Позже, если мы разбогатеем и будем брать пленных, станем вносить по одному СУ раз в два месяца». «Ну ты даешь, старик. Чего придумал? Ты что, миллионер, что ли? По СУ в месяц? Это ж такие деньги. Мне ни в жизни найти каждый месяц по СУ. Если никто не хочет чуточку пожертвовать собой, нечего и воевать». «Лучше признаться, что в жилах у вас течет жидкое картофельное пюре, а не красная французская кровь. Черт бы вас подрал! Вы что, фрицы, что ли? Или просто дерьмо? Не понимаю, как можно колебаться, отдать ли все, что имеешь, чтобы обеспечить победу? Вот я, например, домашние я монеты. Когда они у меня будут?» «Значит, заметано. Будем голосовать». Предложение Лебрака было принято 35 голосами против 10 Против проголосовали, естественно, те десятеро, у кого не было требуемого СУ. «А вас я тоже подумал», — бросил Либраг. — «этот вопрос мы решим в четыре часа в карьере пипье или пойдем туда, где вчера раздевались. Да, там будет лучше и спокойнее. Поставим часовых, чтобы нас не застали врасплох, если вдруг все же явятся вильгранцы. Но я не думаю. Заметано. Нынче же вечером все уладим».